Улов Фредрикскоу, 1861-1925. Норвежский предприниматель и меценат, посвятивший себя поддержке искусства в Норвегии. В 1888 году выступил с инициативой по закупке ключевых произведений искусства для Национальной галереи в Крестиании, Осло. Рано заинтересовался творчеством Мунка и постоянно выручал его в случае финансовых затруднений. Кроме того, он сыграл важную роль в популяризации его работ, передав в Дар-музею ряд картин художника, в том числе «Больная девочка», версия 1896 года, «Танец жизни», «Смерть в комнате больного» и «Крик». Датировано 1893-1894. Черновик письма господин улов скоу снова обращаюсь к вам с просьбой судить мне немного денег мне стоит большого труда просить вас об этом но обстоятельства меня вынуждают кредиторы угрожают конфисковать картины с проходящей сейчас выставки к тому же мне не на что жить и работать вдобавок на меня свалилась обязанность развлекать больную сестру и престарелую тетушку все разом обрушилось на меня Так что я не вижу иного выхода, кроме как просить о помощи. 300-400 крон мне бы очень помогли. Но если это слишком много, пришлите, сколько сможете выделить. Я уверен, что смогу все вернуть. У меня есть две картины. Одна «Шторм» за 600, которую Мюнте и Вериншол осенью предлагали в Национальную галерею. И еще одна, которую вы можете помнить по моей выставке – «Девушка у окна в лунном свете. Я практически уверен, что она будет продана в галерею по прибытии в крестьянию». Сноска. Эрик Вериншол, 1855-1938. Норвежский художник, график, прославившийся в том числе своими иллюстрациями к сборнику норвежских сказок Асбьёртсена и Му. Эти две картины могут послужить гарантией того, что я верну вам деньги, которые, я надеюсь, вы мне одолжите. С дружеским приветом, ваш Эдвард Мунк. Датировано 1895-1896. Черновик письма. Дорогой господин Скоу, огромное вам спасибо за вашу дружескую помощь, она была очень кстати. Сложилось так, что прямо во время выставки на меня одновременно накинулись все мои кредиторы, со всех сторон угрожая мне расправой, а я никак не мог удовлетворить сразу все их требования. Это совершенно лишило меня сил и отняло много времени. С вашей помощью я, наконец, освободился от преследователей, и мне вернули мои картины. Датировано 1901-1902. Черновик письма. Ауберт написал мне, что он думал мне позволят оставить себе страховые выплаты за уничтоженную картину. Сноска. Андреус Ауберт, 1851-1913. Норвежский искусствовед и критик. Большой поклонник творчества Мунка. Не могу отрицать, я решил было, что пришло спасение, когда услышал, что картина погибла, «Несмотря на то, что я ее любил, мне не надо вам рассказывать, что я нахожусь в крайне затруднительном положении после длительной болезни. У меня совсем ничего не покупают. Поскольку я долго не был в Германии, мои здешние друзья рассеялись. И на то, чтобы снова закрепиться здесь, требуется время. Напишите, пожалуйста, о ваших делах. Я занят множеством вещей» и мог бы продолжить, будь у меня средства. В противном случае мне придется их прекратить. Среди моих последних картин есть одна похожая на ту, что была уничтожена. И, пожалуй, даже лучше по цветам. Я предоставляю ее ваше распоряжение. С приветом, ваш преданный Эдвард Мунк. Недатировано. Дорогой господин Скоу, я получил большую сумму через вашего адвоката. Вы много раз служили мне поистине последним прибежищем и, полагаю, сослужили хорошую службу искусству Норвегии и искусству в целом. Теперь я выкуплю картину, за которую вы так любезно поручились.